Глава 16. Прощай, моя милая. Инспектор Киндер, который работал в участке на Кеннел-Роуд, был не только старательный полицейский, но и жутко упрямым человеком. Он вбил себе в голову, что ему лучше не задерживать Ричарда. Получив разрешение от люка, он велел доставить молодого человека домой. В результате ровно через 15 минут задержанного привезли, в район Челси, и поскольку вспомогательная машина оказалась без рации, сообщение о том, что свидетель вновь понадобился в гараже, не дошло до исполнителей. Вскоре, к огорчению Киндера, детектив из полицейского участка Челси, направленный по адресу Уоттерфилда, сообщил, что молодой человек покинул дом и скрылся в неизвестном направлении. А получилось это очень просто. Сотрудники, доставившие Ричарда домой, убедили, что он открыл дверь и вошел в здание. Молодой человек задержался в фойе и, увидев, что полицейская машина уехала, спустился в цокольный этаж, где находился телефон. Лампы едва освещали узкий проход. Людей в этой части дома не было, поэтому никто не предупредил его, что аппарат был отключен. На стене около телефонного автомата висело объявление, написанное твердым женским почерком. В нем хозяйка меблированных квартир достаточно ясно объясняла свою позицию. Этот телефон предназначен только для жильцов. Он будет ежедневно отключаться в 22.30 и подключаться вновь в 7.30 утра. Жильцы должны запомнить, что впредь вахтеры не будут принимать входящие сообщения. Имея определенный жизненный опыт, Ричард старался не огорчаться по поводу введения тех или иных правил. Подождав для верности еще минут пять и дав полиции удалиться на приличное расстояние, он тихо вышел на улицу и зашагал к телефонной будке, которая находилась у перекрестка. На его звонок никто не ответил, но молодой человек нисколько не удивился этому, а Анна был предупредила его, что они с тетей после фильма собираются где-нибудь поужинать. Ричард планировал дозвониться к ней сразу после их возвращения домой и до того момента, как Анна был пойдет спать. Поэтому он направился в сторону городского центра и в каждой телефонной будке, мимо которой проходил, набирал номер ее тети. В предвкушении успеха он разменял у владельца кафе полный карман мелочи и потратил следующий час на обход телефонных автоматов. Не догадываясь о том, что его разыскивает полиция двух участков, Ричард переходил от будки к будке, набирал знакомый номер и вынимал монетку из слота, когда его звонок вновь оставался безответным. Это была долгая пешая прогулка по ночным безлюдным улицам, но, поглощенный своими мыслями, он не чувствовал усталости. Он понимал, что разговор по телефону вряд ли убедит был сделать то, что не совпадает с ее желаниями. Однако он надеялся встретить ее в Гарден Грин ранним утром и привести ей свои убедительные аргументы. Возможно, ему даже удастся прийти на работу вовремя. При опросе в полиции он упорно уклонялся от любых упоминаний о Гарден-Грин. Детективы спрашивали его, почему он посетил парикмахерского мистера Вика, которая располагалась далеко от его работы и от его места жительства. Он знал, что отвечал неубедительно. Тем не менее, Ричард настаивал на своих показаниях и делал все возможное, чтобы был, не втянули в какие-нибудь неприятности. Он наделял это слово нюансами, достойными его великого прадеда. Романтическое рыцарское благородство, вышедшее из моды 40 лет назад, постепенно возрождалось в его поколении. Он по-прежнему не связывал Джерри с каким-либо серьезным преступлением, ну, максимум воровство. Однако полиция вела себя очень сдержанно. Это вызвало у него дополнительные подозрения, и он решил забрать. А она был из чужого дома, чтобы отправить девушку обратно к сестре, причем раньше, чем любимчик миссис Тесси вовлечет ее в одну из своих грязных авантюр. Когда луна зашла за горизонт, и облака сгустились, обещая дождь, Ричард добрался до парка. В очередной телефонной будке он вновь услышал гудки, извиневшие в маленьком доме, который он впервые увидел этим утром. Звуки в трубке были обычными, но они пробуждали в его воображении картину тусклых и безмолвных комнат с пыльной старой мебелью. Он представлял, как лучившаяся радостью был поднималась по ступенькам крыльца, а рядом с ней смутно виднелась непривлекательная фигура старой леди, которая вставляла ключ в замок. Две дамы входили в дом и торопливо спешили на гудки телефона. Единственный недостаток этой фантазии заключался в том, что она не желала воплощаться в реальность. Когда молодой человек вышел на парк Лейн и свернул к первой телефонной будке, он набрал номер и услышал в ответ не длинный гудки, а непрерывный вой, указывавший, что линия была не в порядке. Он вздрогнул от неожиданности, снова попытался набрать номер и в конце концов позвонил дежурному оператору. Бесстрастный, вежливый голос оказался непреклонным. Его не волновали слова Ричарда. Оператор терпеливо и равнодушно объяснил, что номер теперь недоступен, причем не из-за занятой линии и не из-за снятой трубки, мешавшей другим звонкам, а из-за технической неисправности абонентского аппарата или обрыва телефонного кабеля. Неисправность возникла после его последнего звонка, и данный номер будет доступен только после ремонтных работ. Ричард вышел из будки, встревоженный этой новостью. Перед ним вдоль парка тянулась широкая дорога, уходившая к мраморной арке Эджор роуд Эдж-Стрит и, наконец, к Бэрроу-Роуд. С мрачным видом он без колебаний зашагал по тротуару. Примерно в то же время на другой стороне центрального Лондона мадам Доминик и ее сын Питер стояли у служебного входа импозантного ресторана Город и прощались с миссис Тайси. В нескольких ярдах на углу улицы их ожидали, а был и все еще сопровождавший ее Флориан. Молодые люди вели веселую беседу, и их тихий смех временами доносился до группы, задержавшейся у ресторана. Сивила Доминик держала Поли за рукав. Рядом с высоким сыном и подругой она выглядела совсем как маленькая девочка. «Не терзай свои нервы!» — настойчиво шептала она, пытаясь успокоить миссис Тесси. «И не валяйся в кровати без сна. Лучше прими снотворное!» «Эта экономка Мэта, она ничего не знает. Она даже не говорила с полицией. Ей позвонил администратор юридической фирмы». Полли с тоской посмотрела на Сивиллу. Ее лицо в сером свете городских фонарей казалось безжизненной маской. Кожа туго обтягивала скулы. «Если бы речь шла о самоубийстве или фатальной случайности, он бы так и сказал», — ответила она с излишней резкостью. Миссис Доминик устало вздохнула. «Ах, Полли! Моя милая Полли! Спокойной ночи!» Два старых лица сблизились, коснувшись друг друга мягкими щечками. «Я действительно не знаю, что там случилось, Сивилла», — прошептала миссис Тесси. «Надеюсь, ты поймешь меня, дорогая». Я расстроилась лишь потому, что думаю о бедном Мэтте. Не бедняй этот случай с чем-то другим, что существует только в твоей голове. Ну, конечно, не буду, моя ласточка. Я обещаю, что не буду. Сиплый голос женщины дрожал от жалости. Но твой Джерри... Ну, при чем тут Джерри? Несмотря на ужас, звучавший слова в словах Поли, она по-прежнему говорила шепотом. Сивила еще крепче вцепилась в ее рукав. — У парня имеются добрые качества, иначе ты не влюбила бы его, — сказала она. Таков закон природы и Господа Бога, никто из нас не может обойти его. Я позвоню тебе утром, милая, теперь увози свою прекрасную родственницу, пока наш юный Фло не упал перед ней на колени. Бедные, маленькие создания, кто бы знал, с кем они станут в конце своей истории. Она пыталась разрядить возникшее напряжение. Полли обняла ее, а затем прижала к груди свою сумку. — Ты очень добрая, свила. И ты всегда была такой. Спокойной ночи, любимая. Благослови тебя, Боже!